Те, кто не гнался за горячим завтраком, вынуждены были стать вегетарианцами. Они грызли чесночные стебли и зелёный лук, который рвали возле изгороди, жевали щавель и растирали на камнях лебеду. Затем один учитель объявил, что питательнее всего жгучая крапива. На что какой-то вольно определяющийся заметил: "Да, она хороша, особенно с жареной телятиной. Только её нужно мелко порубить". Так делала моя маменка. Эх, ребята, что это было за время, когда она в воскресенье подавала на стол 2 кг жареной телятины и притом с молодой картошкой. Его поэтическое воображение не знало границ. Передачи этой идиллии, и после каждого его слова в пленях живавших лебеду текли слюни. Один из них встал, подскочил к восторженному вольнопределяющемуся и со словами Больше не могу терпеть. Бросил его в озеро, а другие бросили туда и учителя. Когда на площади появились крестьянки, осматривавшие у военнопленных в пригодные для покупки предметы, военнопленные стали продавать запасное бельё и разный оставшийся хлам. Некоторые, особенно страдавшие от голода, продавали и рубашку себя, тут же снимали её и отдавали крестьянкам за кусок хлеба. Когда хлеб съедали, а ощущение голода не проходило, они снимали штаны, оставаясь перед женщинами в одних кальсонах. Кальсоны хорошие, купишь, баба. Даж за них хлеба. И два показывалось крестянка с хлебом, они снимали перед ней кальсоны, брали каравай, а женщина тем временем с отвращением осматривала купленное бельё, задерживаясь взглядом на дырах. Военнопленные её уговаривали: Но это ты всё золотаешь, в шеи из них выпоришь. И так ты шкуру с меня сняла. Решимость и желание продавать росли. Кто-то уже продал за каравай свою шинель, другой вёл переговоры о мени ботинок, утверждая, что по равнинному пескам России лучше всего ходить босиком. Но прежде чем сделка была заключена, появились русские солдаты и с криком: "Нельзя так, нельзя!" Стали разгонять пленных и баб. Из Риги вылезы швейк. Он разогрел спрятанные им остатки, добросовестно дал половину капралу, который в свою очередь поделился с ним едой, купленной за обручальное кольцо. И пришёл на площадь, где солдаты уже собирали пленных в одно место. "Ну, поскорей, поскорей, ребята, в палонном будет обед". И все тронулись в путь, в рай, где щи были высшим блаженством, как горе в раю Магомета. А когда солдаты пообещали, что там будет мясо, хлеб, чай и сахар, самые голодные побежали вперёд, уподавляя сверблюдом в Сахаре, почуевшему оазис. Русские солдаты быстро узнали чудодейственную силу этих слов и лечили ими всё. Когда начали проявляться последствия злоупотребления крапивой, либедой и зелёными яблоками, и военнопленные стали отставать, кряхтя и стеная от жесточайшей боли, то ни слова Ни побои уже не помогали. Солдаты останавливались возле каждого и старались вдохновить его такими словами. "Ну, пошёл, пошёл. До палонного недалеко. Там будет хлеба по 3 фунта, а мяса по фунту. Там начальство хорошее, и каша там будет. Ну, земляк, пошёл, пошёл. Там и доктор будет."